Мы с тобой одной крови. Настя, три года. Бабушка, давай поиграем. Давай, а как мы будем играть? Ты будешь дочкой, а я мамой. Хорошо. Дочка, ну-ка, собирай игрушки. Из интернета. Проекция родителей, его возраста, умений, установок, способностей на своего ребенка, к сожалению, не такое уж редкое и курьезное явление. Очень часто родитель бессознательно ждет от своего ребенка поведение, похожего на собственное, и, что еще удивительнее, рассчитывает, что маленький человек будет значительно лучше его самого. То есть ребенок должен быть не только копией своего родителя, но еще и непременно улучшенной копией, без его заморочек, погрешностей и недостатков. «Я не достиг, ты должен достичь. Я не смог, ты должен смочь. Я курю, но ты не будешь, я тебе не позволю. Это все потому, что я желаю тебе счастья». Что значит вырастить счастливого ребенка? Об этом чуть позже. А сейчас хочется обратить ваше внимание на очевидность того, что требования, которые предъявляются к маленькому человеку, не только безосновательны, но и невыполнимы. Конечно, когда он вырастет, вы удивитесь, в какой степени он перенял ваш способ жить. Но пока ему 7, 10, 16 лет, он не будет таким же взрослым, как и вы. Поверьте мне, что это к счастью. Вся его детская природа помогает ему противостоять вашему могучему родительскому влиянию потому что детство ему дано для выполнения его специфических детских психологических задач. В каждом возрасте ребенок должен успешно решить эти задачи для того, чтобы переходить с этапа на этап последовательно и постепенно. И если грудной возраст, в котором младенец еще совсем мало напоминает взрослого, не ходит, не говорит, мало поддается внушению и убеждению, освобождает его от родительских, особенно отцовских, ожиданий взрослого поведения, хотя некоторые отцы умудряются делать замечания своим женам, типа «нечего с ним щучуськаться». То лет с трех, когда малыш все более приближается к осознанному с точки зрения рационального отца возрасту, эпоха проекции и ожиданий вступает в свои права. «Как ты можешь бояться? Ты же мужчина!» — говорят они, когда им не нравится, что он испугался. «Немедленно убери игрушки и последи за сестрой, ты же взрослая!» — обращаются они к трехлетней малышке, которая должна немедленно повзрослеть только потому, что в семье прибавление. А ведь в этом возрасте ребенок еще только учится управлять собой, и ему трудно, а часто и невозможно отвечать еще за кого-то. В три года он хочет и даже часто требует что-то сделать сам, но реально не всегда может. Его первые попытки самостоятельности вовсе не означают, что он должен овладеть этим на уровне взрослого человека. Он только начинает осваивать навыки самоконтроля, только пробует управлять собой и ситуацией, только осваивает причинно-следственные связи, совсем еще логически не понимая, что это такое. Трагедия, или во всяком случае драма, состоит в том, что наши отношения с детьми в точности копируют отношения с нашим внутренним ребенком, который в свою очередь повторяет модель отношения взрослых к нам, когда мы сами были детьми. И если мы во времена своего детства не прожили адекватно какой-то возраст, не решили какую-то важную возрастную задачу, то и своим детям с большой степенью вероятности не позволим это сделать если, конечно, не займемся самоисследованием и не проработаем то, что по каким-то причинам нам не удалось сделать в свое время. Если вас в детстве заставляли заниматься музыкой и уроками, в то время как другие мальчишки гоняли мяч во дворе, то в ваших отношениях с ребенком есть два варианта развития событий. Вариант первый. Вы вашего сына засадите за уроки и с негодованием будете встречать любые его попытки увильнуть от этого занятия. Вариант второй. Настрадавшись в собственном детстве, вы начнете его спасать, совсем не уделяя внимания учебе, обесценивая этот процесс и осуждая мальчика или девочку за ботанизм, если таковой с ним случится. И в том и в другом варианте вы скорее будете руководствоваться последствиями собственной детской травмы, чем реальными потребностями ребенка в реальном времени. Не отдавая себе отчета в том, что большинство родительских намерений исходит из незавершенных отношений родителей со своим внутренним ребенком, вы рискуете совсем потерять контакт с реальностью ваших детей, заменяя ее собственной прошлой реальностью, не имеющей отношения к другому маленькому, хоть и очень похожему на вас человеку. Перефразирую известную шутку. Если в детстве не было велосипеда, а теперь есть Бентли, то велосипеда в детстве все равно не было. Можно сказать, если в детстве у вас не было Бентли, а у вашего ребенка он теперь есть, то в вашем детстве его все равно не было. Недостатки, провалы и дыры вашего детства не восполнятся тем, что все это вы дадите собственному ребенку. Они также не закроются от того, что и его вы лишите того же. Это несправедливость, которая с вами уже случилась, и ее никак не исправить. Ее можно только осознать, попечалиться и присвоить себе, как некий опыт, с которым вы в итоге как-то справились. К сожалению, в нашей коллективистской культуре очень прочно сформировалось представление о том, что я такой же, как все. Из этого незамысловатого послания последовал простой вывод, также въевшийся в наше сознание. Все такие, как я. Это породило в нашей культуре и психологии много сложностей, и одной из них является невозможность воспринять другого как другого. Мы сознательно и бессознательно начинаем считать всех вокруг устроенными точно так же, как мы сами, и не желаем видеть и замечать очевидных различий. Для нас становится болезненной и травматичной встреча с отличиями другого. В итоге, неспособность увидеть в другом человеке существо иного пола, возраста, вероисповедания или просто имеющее отличное от наших черты характера, приводит как минимум к потере контакта, а как максимум к болезненным, деструктивным конфликтам, разрывам, потерям. Если с друзьями, знакомыми, партнерами и даже супругами мы можем расстаться, не придя к принятию другого, то куда деваться нам от собственных детей, и что делать с невозможностью принять их отличия и особенности? Как ни грустно, собственных детей воспринимать как отличающихся от нас, других, особенно трудно. Ведь они генетически являются нашей частью, растут в нашей семье, впитывая наши традиции, ценности, правила, устои. Все это создает иллюзию того, что, решая вопрос, как было бы лучше для него, мы часто неосознанно, но крепко опираемся на представление, как бы это было лучше для меня, часто совершенно вынося за скобки нашу разницу в возрасте, несовпадение потребностей, отличие в характере и совершенно другой контекст времени и ситуации, в котором растет наш малыш. Попытаться понять своего ребенка, присматриваться к нему, изучать его, наблюдать за тем, как он меняется, значительно сложнее, чем выбрать простую опору. Это сработало со мной, когда я был ребенком, сработает и с ним. Вот только с тем, что опора это обладает мнимой крепостью и выстроена на зыбучих песках, вы столкнетесь не сразу а столкнувшись, будете немедленно поглощены малоосознаваемой тревогой, которая начнет подсказывать вам, как немедленно привести в соответствие ребенка, так не к кстати отличающегося от ваших ожиданий. Неспособность видеть и уважать другого другим, если речь идет о ребенке, проистекает не только из ошибочного убеждения, что он – наше продолжение. Здесь работает также и такой механизм, как слияние. У многих из нас любовь и близость ассоциируются с похожестью, Влюбленные ищут сходство во взглядах, предпочтениях, представлениях, и когда находят, радуются, что нашли своего человека. Видение того, что мы думаем одинаково, любим одно и то же, рождает в нас ощущение, что мы близки, что мы единое целое. Это рождает иллюзию близости, безопасности, единства. И где-то здесь нарушается граница, и слияние начинает путаться с любовью. Влюбленные, так же как люди, живущие в семье, начинают болезненно реагировать на отличие. «Ты чувствуешь по-другому, чем я, у тебя другое мнение, ты не можешь угадать, что со мной, значит, ты перестал меня любить». Многие матери так и говорят своим детям. «Ты не хочешь сделать то, о чем я тебя прошу, значит, ты меня не любишь, значит, мать тебе уже не нужна». Тем самым они превращают отличие и несогласия в основания для построения манипулятивной конструкции. «Если ты не думаешь, как я, то ты меня и не любишь» вызывая у ребенка чувство вины, которое он совсем не заслужил. При этом они не осознают, что счет «за нелюбовь» можно предъявить в этом случае скорее к себе самим, не желающим понять и услышать своего ребенка, увидеть его своеобразие и уважать его индивидуальность. Часто различия вызывают в нас слишком много чувств, от раздражения до тревоги, от изумления до ярости, вызывающие только одно стремление – сделать того, кто вам так дорог, очень похожим на вас истребив отличия, приспособив под себя или разрушить. Отсутствие различий – это иллюзия контроля, управляемости, безопасности. Наличие их – непредсказуемость, беспокойство, необходимость совершать выбор, а не действовать автоматически или привычным образом. Различия бросают нам вызов. Они требуют от нас размышления, исследования, принятия. Они позволяют нам лучше узнать самих себя и лучше узнать других людей. И вместо того, чтобы использовать такой шанс для своего развития, Для узнавания чего-то нового о себе и мире вокруг нас мы стремимся их истребить, тщательно шлифуя выделяющееся и непохожее, пытаясь сделать из маленького другого копию себя. И добро бы еще мы сами были совершенства. Найди 10 отличий. Бужу сына в туалет, и чтобы убедиться, что проснулся, спрашиваю. Кто я, Данил? Знаешь, кто я? «Девочка», — отвечает он, и, скорее всего, старшая по званию. «Из интернета». Именно такое задание дается в детских книжках-развивалках для тренировки внимания. Две очень похожие картинки, а в них 10 незначительных отличий. Дети делают эти задания обычно с большим удовольствием. А для меня эти картинки — метафора того, что периодически стоило бы делать каждому родителю. Картинки кажутся на первый взгляд очень похожими, но отличия все же существуют, и требуется внимание и усердие для того, чтобы их найти. Было бы очень полезно каждому взрослому время от времени находить 10 отличий между собой и собственным ребенком, на первый взгляд также похожим на вас, как картинки в тех книжках. Так трудно бывает объяснить родителям, а также мужчинам и женщинам, попавшим в семейный кризис, что любовь – это не истребление непохожего а и уважении различий, которые позволяют каждому из нас все больше становиться самим собой. В родительской ситуации бессознательное желание вырастить ребенка, похожего на маму или папу, объяснимо. Если допустить, что мы растим совсем необычного человека, то у нас возникает тревога. Как мы можем справиться с передачей опыта, ведь мы имеем только тот опыт, что проживали сами? А значит, в случае возникновения затруднений у нашего слишком необычного ребенка мы рискуем оказаться беспомощными, не справиться, не помочь. Это страшно, учитывая, что мы отвечаем за него и любим. С другой стороны, родители, идущие от обратного и желающие, чтобы ребенок делал со своей жизнью что-то, совсем противоположное тому, в чем они росли сами, тоже ставят перед ним трудную задачу, поскольку ребенку негде взять пример, модель того, как жить и поступать совершенно по-другому. Как же быть? Ответ все тот же – осознавать и присваивать себе свои родительские чувства. Если ваш необычный ребенок попал в нестандартную для вас ситуацию, можно обратиться за помощью, например, к более старшим и мудрым, к друзьям и знакомым, которые, быть может, проходили через это, к специалистам, наконец. Можно даже все решить самим. Вы умеете обходиться с нестандартными ситуациями и не впадаете в панику, если вы можете отстраниться от привычного, шаблонного и поразмыслить возможно, вместе с ребенком, а может и со всей семьей, и принять решение, максимально подходящее вашему ребенку и к вашему случаю. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок прожил непременно другую жизнь, не похожую на вашу, то вам прежде всего стоило бы разобраться с собственным недовольством, разобраться и поменять то, что вас не устраивает. Тогда и ребенок получит пример и модель, как не сдаваться, как не жить в том, что не удовлетворяет, как знать, чего ты хочешь, и добиваться этого. Вот достаточно типичная история нашего времени. Ему восемь, ей за пятьдесят. Она бабушка, он внук. Она после развала советской науки не знает, куда себя применить. И все сходятся на том, что воспитывать внука – хороший выход для всех. Ребенок при работающих родителях будет под присмотром, да и бабушка при деле. Пока он не пошел в школу, проблемы не были такими очевидными. Но сейчас достигли апогея. Им недовольны учителя и родители, он учится значительно хуже своих возможностей, часто бывает капризен и агрессивен. «К тому же у него гиперактивность, видимо, в этом все дело», — со вздохом заявляет бабушка. «Кто вам поставил этот диагноз? Вы уже были у психолога?» «Да нет же, мы не были, просто это очевидно. Он же ни минуты не может просидеть спокойно, все время отвлекается». Пока мы говорим, мальчик спокойно выкладывает из контейнера игрушки, внимательно их рассматривая, не проявляя никаких признаков двигательной или иной расторможенности, которые гиперактивные дети обычно проявляют вне зависимости от ситуации. У меня закрадываются сомнения в правильности бабушкиного диагноза, но я решаю пока послушать ее историю, которая, впрочем, больше похожа на бесконечный перечень жалоб. И вообще он не умеет себя вести абсолютно. Когда мы гуляем, он постоянно не слушается. «А как именно вы гуляете?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, что собой представляет ваша прогулка?» «Мы идем в парк». «И что вы делаете в парке?» «Как что?» Ее изумление нарастает, она не понимает, к чему я выспрашиваю подробности. «Прогуливаемся по аллеям?» «Понятно, вы прогуливаетесь по аллее, а что делает ваш внук в этот момент?» «В том-то и дело!» Он не может прогуливаться спокойно вместе со мной, его несет в какие-то кусты, он то находит себе какие-то палки, то пытается скакать, то бегать, я же вам говорю, что он гиперактивен. То есть вы считаете, что чинно прогуливаться по аллее – это интересная прогулка для мальчика восьми лет? Ну а что он, по-вашему, должен делать? Ровно то, что делает, хотя это удается ему с трудом, потому что вы все время его останавливаете. Просто прогулка по аллеям парка – это хорошее времяпрепровождение для человека нашего с вами возраста, а детям нужно что-то другое. В школе они вынуждены сдерживать свою физическую активность, и им нужно где-то выплеснуть ее. А это можно сделать только бегая, прыгая, кувыркаясь, качаясь, стуча палкой и так далее. С другой стороны, им нужно еще и подзарядиться, чтобы была возможность вынести еще один учебный день. А для этого им часто нужно общение, друзья по двору, какие-то совместные игры, забавы, приключения. Ну что вы, во-первых, у нас никто не играет во дворе, а если бы играли, неизвестно ведь, что за дети. Во-вторых, на забавы и приключения у нас совершенно нет времени, потому что у нас план, график, у нас 20 минут на прогулку каждый день и больше не получается. И за эти 20 минут он от меня получает столько замечаний, что мы оба только устаем от всего этого. И если бы не его гиперактивность, мы бы успевали нормально погулять, не портить друг другу нервы. Все это время герой нашего разговора спокойно затевает игру, задав мне несколько вопросов по поводу игрушек. Он выстраивает сюжет и начинает играть, никому не мешая при этом. Бабушка же все больше нервничает, переходя на рассказ о школьных трудностях и мучениях с исполнением домашнего задания. Чем больше она рассказывает, тем печальнее у меня на душе. Я понимаю, что жизнь нашего героя больше похожа на каторгу. Чего же удивляться, что он ведет себя скорее как каторженник, а не как счастливый ребенок. Языковая спецшкола, музыка, бассейн, невозможность встречаться с друзьями, все свободное время занимают домашние задания и та самая прогулка по аллеям. Но дружить ему все же хочется, и он пытается общаться с ребятами на уроке, за что, естественно, получает замечания. На переменках он пытается организовать какие-то подвижные игры, беготню, борьбу, потасовки, но это тоже пресекается учителями школы с весьма строгими правилами. Его живая энергия, детская подвижность и желание иметь друзей никак не вписываются в бабушкин жесткий график, который выстроен не под живого восьмилетнего ребенка. Ей даже трудно понять, что с таким расписанием не справился и взрослый в возрасте за 50, потому что она учитывает только амбиции, не реализующие себя в данный момент женщины, а не потребности восьмилетнего, пока еще, к счастью, активного мальчика. Когда я остаюсь с ним наедине, то спрашиваю, «А что ты считаешь своей самой большой проблемой?» И получаю весьма неожиданный ответ. «Моя самая большая проблема в том, что я не люблю свою бабушку, а любить ее должен, мне так мама сказала. Трудно любить того, кто на самом деле совсем не замечает тебя, даже если он проводит с тобой все свое время. В этой истории мне удалось достучаться только до мамы, которая после моих горячих просьб все же пришла на консультацию. Бабушку же я не смогла переубедить ни в том, что у ее внука нет никакой гиперактивности, Не в том, что быть восьмилетним мальчиком не то же самое, что быть пятидесятилетней женщиной. На все это она отвечала. Это все понятно, что вы говорите, но как мне заставить его вести себя спокойно и делать то, что требуется? Я хочу, чтобы он стал. Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала? Из интернета. С тех самых пор, как люди узнают, что у них будет ребенок, они начинают мечтать и представлять. Женщины заботятся о нем, пока беременны, воображая себе, каким он родится. Потом ждут, когда он научится улыбаться, сядет, пойдет, заговорит. Мы ждем будущего так, как будто оно нас от чего-то освободит, что-то изменит и разрешит нам расслабиться. Это отчасти понятно и закономерно, когда мы замечаем, что наш ребенок вовремя, желательно, как все дети, а лучше, если раньше, овладел каким-то навыком, мы понимаем, что справляемся. Вот только нам никак не удается убедиться в этом до конца, потому что жизнь ребенка ставит перед ним все время новые и новые задачи. Он пополз, теперь надо научиться ходить. Заговорил, надо учить буквы. Пошел в школу, нужно сдавать экзамены. Поступил в институт, должен найти работу. Работает, пора жениться и так далее, пока ему не перевалит за 60. Разве тут расслабишься? Родитель часто живет тревожным будущим, многие не могут им не жить, и это не беда. Беда, когда родитель, живя тревожным будущим, теряет настоящее. Удивительно, насколько часто на консультациях звучит рассогласование между тем, что родители ожидают от ребенка, и тем, что они по отношению к нему делают. «Я хочу, чтобы он вырос смелым, уверенным в себе, способным за себя постоять», говорят мне мальчики, которого все время пугают. «Ты заболеешь, не сможешь, не стоит, не получится». Ему запрещают злиться, спорить, отстаивать и защищать свое мнение, пробовать новое, и убеждены в его неспособности справляться с неудачами. Мне важно, чтобы она выросла лидером, чтобы она была ответственной, решительной и независимой. Это о девочке, которой запрещено иметь свое мнение, каждый шаг ее контролируется, приветствуется только беспрекословное послушание. Ее часто ругают за инициативу, активность и энергию, направленную не на выполнение уроков. «Мы же хотим, чтобы у него была хорошая самооценка, блестящие успехи, хорошая карьера, крепкое здоровье», утверждают вечно недовольные и сверхкритикующие родители вечно болеющего остыничного мальчика, теперь отказывающегося от любой новой деятельности. «У меня все равно не получится». Чему именно мы учим своего ребенка? Чего от него ждем? Мало кто из родителей задается этими вопросами. Еще меньшее количество в состоянии обдуманно и честно на них ответить. Из детей ничего не вырастает когда-то потом. Для того, чтобы потом выросло, надо что-то заложить уже сейчас. Для меня загадка, как можно посадить семечко от подсолнуха и ждать, что вырастет Сакура или Баобаб, а потом еще осуждать подсолнух за то, что он так разочаровал своего садовода, как трудно некоторым детям сделать своих родителей счастливыми. Многим это так и не удается, даже если они положат на это всю свою жизнь» потому что родитель сам, не отдавая себе отчета, прилагает все усилия, чтобы не случилось именно того, чего он так настойчиво ждет от ребенка почти с самого его рождения, чтобы ребенок не начал оправдывать его ожидания. Всей душой желаем самого лучшего, трусливых пугают, зажатых стыдят, неуверенных подавляют, громких не слушают, ярких не замечают, отстающих ругают и ждут, что все это изменится, если родители утроят свои усилия. Мало кому приходит в голову остановиться и задуматься. Если он такой, то, может быть, мы что-то делаем не так. Мало кто действительно представляет себе, как надо относиться к ребенку, чтобы из него вырос такой человек, каким его рисует их воображение. Нередко случается, что родители хотят вообще невозможного. Она активно строит свою карьеру. Хрупкая фигурка и изящный вид деловой женщины недолго оставляют меня в иллюзии. Уже через пять минут становится понятно, что все важные вопросы в этой семье решаются именно ею. «Вы понимаете? У меня мальчик! В наше время вы же понимаете, что мальчик должен быть не просто волком, он должен быть вожаком стаи. Но вы посмотрите на Яна, разве он похож на вожака стаи? Нисколько!» Она продолжает перечислять недостатки сына. Пугливость, чувствительность, пассивность. А я наблюдаю за десятилетним Яном, которому разрешила посмотреть игрушки в моем кабинете. Его действительно энергичным не назовешь, скорее задумчив, медитативен. Вынимая игрушки по одной, он рассматривает их внимательно, явно над чем-то размышляя. Потом находит одну из них, надолго задумывается, потом подходит к маме, прерывая ее пламенную энергичную речь и спрашивает. «Как ты думаешь, кто это, мам?» «Очевидно, что это дракон, разве тебе непонятно?» А я думал, что динозавр. «Динозавры не такие!» На ее лице трудно скрываемое разочарование. Выражение лица «Ну что я вам говорила?» сменяется серьезным, и она обращается ко мне. «Нам нужна программа по реабилитации». «Кого будем реабилитировать?» «Но вы же видите проблемы ребенка!» «Пока я вижу, что у вас на налицо разность темпераментов. Я слышу, что вы недовольны тем, какой Ян. Вы хотите, чтобы он был другим». Теперь разочарованный взгляд предназначен мне, но она берет себя в руки и еще раз пробует мне объяснить. Вы же понимаете, что если человек хочет чего-то добиться в бизнесе, он должен быть не таким. Я, няня, бабушка, его отец, все мы вынуждены постоянно подталкивать Яна, контролировать, стимулировать, заставлять. Но ведь ребенок должен сам проявлять волю, активность, упорство. Он должен ставить цели и достигать их. Но у моего сына нет целей, у него проблемы с волей и совершенно отсутствует стремление к преодолению трудностей. Он не умеет принимать решения. Как вы считаете, сможет ли такой человек быть конкурентоспособным, тем более мужчина? Правильно я понимаю, что вы хотите, чтобы я стал вожаком стаи, создал и возглавил свой бизнес? Ну, конечно, мы уже 20 минут об этом и говорим. Вы его контролируете, заставляете, подталкиваете, решаете за него. Он максимально от вас зависит, опирается на ваше мнение, все время вас разочаровывает и отчаянно сопротивляется вашим попыткам изменить его, сделать его не таким, каков он есть. я разочарую вас Ему никогда не стать вожаком при таком раскладе. Это почему же? Потому что вожаки получаются из тех, кто знает, кто он такой, чего хочет. Кто с детства имеет свое мнение, и у него есть возможности и право отстаивать его перед самыми авторитетными фигурами, которыми являются родители. У кого есть свои цели, а не те, что ставят ему родители. Кто живет в своем темпе, действует в своей размеренности. Те, у кого есть амбиции, стремление к лидерству, яркое желание создавать что-то свое. Те, кому трудно что-то навязать, заставить. Вы же делаете из своего ребенка хорошего исполнителя, ставя ему ваши задачи и условия, манипулируя при этом своим недовольством и разочарованием. Да и исполнитель из него получается пока плохой, потому что он сопротивляется тому, что вы поручили ему исполнять. Вы знаете, что нравится вашему ребенку? Чем он по-настоящему увлечен? Ей требуется пауза, прежде чем ответить. Она явно еще переваривает услышанное. Возможно, именно это и заставляет ее нечаянно проговориться. Он увлечен тем, что я ему поручаю делать. Краска слегка заливает ее лицо. Зачем вам вообще, чтобы он стал бизнесменом? Вы хотите, чтобы он был как вы или ваш муж? Муж нет, он вообще не имеет к бизнесу отношения. Он так, филолог, редактор, в общем, никто. Опять уже узнаваемое, знакомое, недовольное выражение лица. Когда мы остаёмся с мальчиком наедине, у нас выдаётся возможность порисовать, я спрашиваю Яна. А почему ты так подробно и медленно рассматривал игрушки? Почему тебе нужно было точно знать, динозавр это или дракон? Я придумывал про них историю, про каждого, и думал, можно ли их истории объединить в одну. Ну и если это динозавр, то это будет одна история, а если дракон, то совсем другая. То есть ты любишь придумывать истории? Ну, конечно. Я записываю их в блокнотике или на компьютере, когда мне разрешают. «Ты давал их кому-нибудь почитать? И самому тебе они нравятся?» «Да, мне нравятся. Читала няня, она всегда ждет новых историй и часто разрешает мне писать их на компьютере, когда мамы нет. А вот мама считает мои истории глупостью и потерей времени, поэтому я ей уже не показываю. Это наш секрет. Вы ведь его не расскажете маме?» «Даже не знаю, как поступить. Я, с одной стороны, понимаю, почему ты стал скрывать от мамы твои истории». Но, с другой стороны, может быть, нам стоит еще раз попытаться объяснить ей то, что писать истории – это тоже стоящее дело, тем более оно тебе так нравится. Она же твоя мама, и она хочет, чтобы ты был счастлив. Как думаешь, попробуем?» Долгая пауза. Он медленно поднимает на меня глаза бесконечно печального Пьеро. «Попробовать мы можем, но она никогда не будет считать это стоящим делом». Как не просто увидеть своего ребенка в настоящем, увидеть его свободным от ваших ожиданий, представлений, амбициозных намерений. Между тем, без этой возможности он вырастет зависимым, вынужденным все время собирать ожидания значимых для него людей и пытаться им соответствовать. При этом наградой за усилия и постоянное преодоление себя будет ему ежеминутное родительское разочарование. Но почему же ты не стал тем, кем я мечтала тебя видеть?» Из-за родительской слепоты он будет вынужден отойти от своего предназначения, отказаться от своих способностей, зарыть свои таланты, пополнив бесконечные ряды тех, кто занимается не тем, что получается у них лучше всего. Когда появляются ожидания, пропадает ребенок.